Они съезжались к сторожевой горе со всех Соединенных Штатов. И это были не туристы. Они пребывали на машинах и на самолетах, приезжали на автобусах или по железной дороге, или же шли пешком. Кое-кто прилетел. Летели они низко и только под покровом ночи. Кое-кто добирался собственными путями под землей многие прибыли автостопом упрашивая подвести их нервничающих мотоциклистов или водителей грузовиков. Те у кого были свои машины видя таких стопщиков в закусочных и на автостоянках и узнавая в них своих, сами предлагали их подвести. они прибывали к подножию сторожевой горы запынные и усталые, задирали головы к вершине поросшего деревьями склона, или воображали себе дорожки и сады Рок-Сити. Они начали пребывать рано утром. Вторая волна появилась на закате. А еще несколько дней они просто съезжались. Подъехал побитый грузовик, в каких перевозят домашний скарб. Высадил несколько усталых с долгой дороги берегинь и русалок, с потекшим макияжем, со стрелками на чулках, с набрякшими веками на опухших глазах. В рощице у подножия холма престарелый упырь предложил Мальборо обезьяноподобному существу со свалявшимся оранжевым мехом. Существо любезно поблагодарило, и они курили, сидя бок о бок в молчании. На обочине затормозила Тойота Превия, из которой вышли семеро китайцев и китаянок. Одеты они были в темные костюмы, какие в некоторых странах носят государственные чиновники средней руки. Один достал блокнот с зажимом и по списку сверил выгружаемый из багажника инвентарь – большие спортивные сумки для гольфа. В сумках скрывались изысканные мечи с лаковыми рукоятями, резные палочки и зеркала. Оружие было посчитано, проверено и роздано под расписку. Некогда прославленный комик, которого считали давно умершим, выбравшись из ржавого драндулета, принялся снимать одежду. Ноги у него были козлиные, а хвост короткий и тоже козлиный. Прибыли четверо мексиканцев, сплошь улыбки и черные набриолининые волосы. Они тут же начали передавать по кругу бутылку, спрятанную в коричневом бумажном пакете, которая содержала горькую смесь тертого шоколада, алкоголя и крови. Через поля к ним направлялся чернобородый с курчавыми пейсами человечек в пыльном котелке и в талисе с обтрепавшейся бахромой на плечах. В нескольких шагах впереди шагал его спутник, ростом вдвое выше его и цвета серой польской глины. Слово, начертанное у него во лбу, означало «жизнь». Они все пребывали. Подъехало такси, из которого выбрались и принялись топтаться на обочине несколько ракшасов, демонов полуострова Индостан, которые растерянно оглядывались по сторонам, пока не увидели мамуджи Закрыв глаза, таша велила губами, погрузившись в молитву. Она была единственной, кого они здесь знали, и все же, помня былые битвы, они медлили обратиться к ней. Руки мамы Джи потирали ожерелье из черепов. Ее коричневая кожа начала понемногу чернеть, приобретая стекленистую черноту гагата, черноту обсидиана. Рот оскалился, открывая длинные и белые острые зубы. Она открыла все пары огненных глаз и, поманив к себе ракшасов, обняла их, словно приветствовала собственных детей. Грозы последних дней на севере и востоке только накалили атмосферу. Местные комментаторы погоды начали предупреждать о возможных зачатках торнадо, об областях высокого давления, которые отказывались смещаться. Днем тут было тепло, но ночи стояли студеные. Прибывавшие сбивались без церемоний в группки, объединялись в отряды по национальности, по расе, по темпераменту и даже по подвидам. Все предчувствовали недоброе, все глядели устало. Кое-кто разговаривал. Временами слышался смех, но он был приглушенным и спорадическим. Из рук в руки переходили упаковки с банками пива.